Дора плохо понимала, куда ее ведут. Потрясение было слишком сильным. За двадцать лет она уже пятый раз меняла хозяев, но раньше хоть оставалась надежда. Сначала она была молода и красива, потом ее покупали для определенной работы. Сейчас же ее купили, примстившись высокой ценой. Спотыкаясь, Она брела за новыми хозяевами, пока не ушибла ногу о камень. Зашипев от боли, девушка вышла из транса и запрыгала на одной ноге. Мужчины оглянулись на нее и остановились. Тот, который держал за руку, отпустил ее и задумчиво потер подбородок. — Надо сандали купить, — сказал он. — Зачем? — Выйдем из города. Макосины наденет, — отозвался второй. Макосины — хорошая обувь, но дура не обольщалась на этот счет. Кэптен и караванов всегда заботятся о людях и лошаках, что в пути не было задержки, а эти двое были богаты. Дора встряхнула головой и мысленно обругала себя. Сейчас решалась ее судьба. Как поставишь себя с самого начала, так и будет. Не вышло с Телимом плевать. «Это уже в прошлом. Надо начинать все сначала». Решив так, Дора попыталась улыбнуться и, прихрамывая, бодро зашагал за новым хозяином. Хозяином она решила считать того, которого звали Крис, и который вначале вел ее за руку. Теперь он отпустил ее, но Дора знала, что это испытание. Про себя она ухмыльнулась. Эти двое не знали, что рабыни каравана имели намного больше свободы, чем прочие. Никто не останавливал рабыню, если она вечером выходила из лагеря. У нее своя работа, и работа должна быть сделана. Если нет, попроси помощи. Главное, не задерживай караван. Если рабыня исчезла, капитан мог задержать караван хоть на десять дней, разыскивая пропавшую. Дальше все зависело от вины. Наказание за побег было очень жестоким. Если же все получилось неумышленно, рабыню могли вообще не наказать. Дора задержала караван дважды. Первый раз она сбежала, когда караван проходил невдалеке от ее родного форта. Дора все хорошо обдумала и спланировала пошла якобы за ягодами, оступилась на скользких камнях, переходя быструю речку, дала унести себя потоку. Выбралась из воды километра на два ниже по течению, там, где на гальке следы не видны, бестолково плутала по лесу всю ночь, путая след. На следующий день зигзагами направилась к родному форту. Проведя ночь на дереве, поняла, что возвращаться туда Незачем. Кому она там нужна? На ошейник рассчитывать нечего. Ее сверстники наверняка имеют жен, а молодые найдут себе девок по возрасту. Конечно, брат из дома не выгонит, но работать заставит с утра до ночи. Двор до поля, поле до двор, земля до навоз. Свободная, но хуже, чем рабыня. В караване рабыня, но сколько видела. Степь и сельву, моря и пустыни, горы с белоснежными вершинами, угрюмые лабиринты черных скал, болота, перейти которых можно только зимой, зыбучие пески, огромные поля красных маков на горных склонах. Умывалось холодной, хрустальной водой горных родников и теплой, мутноватой речной, и соленой морской, и даже песком пустынь, как умеют только старые караванщики. Утром с первыми лучами солнца по кратчайшему расстоянию Дора пошла искать караванную тропу. По дороге ломала ветви кустов, отмечая свой путь. Найдя тропу, нарисовала на утоптанной земле стрелку, прижала локти к бокам и побежала размеренным бегом. Через час перешла на шаг, потом снова на бег. И так, чередуя бег с быстрым шагом, Двигалась до обеда. Дорога пошла по холмам. Забравшись на очередной, Легла в тени под деревом, Погрузившись почти полностью В прохладный мох. Задремала. Проснулась, когда тень сдвинулась, И жаркие лучи солнца коснулись кожи. Сева, потянулась и замерла. На вершине соседнего холма Отчетливо Вырисовывались силуэты всадников. Дора узнала их, следопыты каравана. Все ее петли и трюки не задержали их. Схватив камень, Дора нацарапала на земле еще одну стрелку в сторону каравана и припустила во весь дух. До лагеря оставалось километров пятнадцать. Дора не давала себе пощады. Трудно человеку соревноваться с лошаком, идущим легкой рысью, но от скорости теперь зависела жизнь. С криком чужаки она ворвалась в лагерь. Караван мгновенно ожил. Дора упала на землю и корчилась, ловя ртом воздух. Минута, и лагерь опустел. Лишь она, несколько лошаков, досложенный кучами груз. Но из-за каждого дерева, из-за каждого куста на тропу Был нацелен тугой лук Не прошло и десяти минут, как послышался топот. Из-за поворота тропы показались следопыты. И люди с шутками и веселой руганью вернулись в лагерь. Дора осмотрела лошаков, за которых отвечала. Животные выглядели отдохнувшими. Были сыты, напоены, но нечищены. Дора огляделась. На нее как будто не обращали внимания. Следопыты расседлали лошаков и скрылись в шатре Кэптона. Дора схватила щетку, начала чистить лошаков, кусая губы и поминутно оглядываясь на шатер, не вытерпела, заметалась и со щеткой в руке побежала к шатру. На ее несчастье вход оказался распахнут, и ее сразу заметили. Подслушать не удалось. В шатре были все старшие караванщики. «Иди сюда, птичка!» — приказал кэптон. Дура вошла в шатер и рухнула на колени, прижимая к груди колючую щетку. «Я задержала караван на два дня. Накажите меня, только не продавайте». «Ну, это само собой, накажем!» — утешил кэптон. «А вы, ребята, что скажете?» — следопыты переглянулись. «Трудно сказать, отец», — начал Троян. «Сегодня она искала караван. Чем ближе к лагерю, тем быстрее бежала. Утром шагом шла, потом то шагом, то бегом. Под конец так неслась, будто за ней стая шакалов гонится. Знаки оставляла. «Значит, вернуться хотела?» «Хотела. Сегодня да, но в первую ночь следы путала» значит убежать хотела не знаю отец когда бегут бегут куда то а это целый день металась то вправо то влево час туда два сюда сын я последуй не шел тебе решать что тут решать мы из за нее два дня стоим в ближайшем форте продать в бараке а из барака в девку в караван взять а ты птичка что скажешь Дора зарыдала и понесла бессвязную чушь. В этом бреде было всё, И нечищенные лошаки, и прородной форт, и знакомые места, и мольба убить, но не продавать из каравана. И отрывки заготовленного рассказа про то, как она заблудилась, и про то, как боялась, что караван уйдет без неё, И про поля красных маков, и про пыль дальних дорог. — Убежала, потом вернулась, — сделал вывод кэптен. — Выбирай себе наказание. Я бы простил. Но кроме тебя в караване есть другие пташки. Они должны запомнить урок. Дори разрешили вычистить лошаков, потом повесили за руки между двух деревьев и прошлись по спине бичом. Потом караван стоял еще двое суток. Две рабыни выхаживали Дору, смазывая спину страшно дорогим целебным бальзамом. Кэптон не хотел ее терять. Шрамы на спине образовали геометрический узор из ромбов. Караванщики любили и ценили красоту во всем. Как ни странно, вес и авторитет Доры в караване после этого случая поднялся. Кэптон явно ей симпатизировал и даже разрешил слушать, о чем говорят на совете караванщиков. В ее подчинении были уже четыре женщины, и вскоре она стала бы маткой каравана. А после того, как спасла караван, всерьез рассчитывала на ошейник. Но Кэптен умер. Караван распался на три. По жребию Дора достала стиль ему. Хуже нельзя было придумать. Рабыни были для него говорящей разновидностью лошаков. Караван Телима — самый маленький из трех. Планов он ни с кем не обсуждал. Жить в его караване было сытно, спокойно и скучно. Дора погрузилась в рутину. Начала забывать о честолюбивых мечтах.